«Они бросили это дело», — сказал Конан. «Они подкрадываются к нам», — просипел Бальт. «Да нет. Когда погони короткая, как сейчас, они верещат каждую минуту. Нет, они повернули назад. Я слышал, кто-то звал их перед тем, как прекратился этот гвалт. Их позвали назад. Для нас это хорошо, для гарнизона форта скверно».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 Укусил. Внезапно Кон остановился и задержал аквилонца. Бальт услышал ритмичный плеск и увидел сквозь листву плывущую вверх по реке долбленку. Единственный ее пассажир изо всех сил махал веслом, преодолевая течение. Это был крепко сложенный пикт с пером цапли, воткнутым за медной головной обруч. Человек изгловели, пробормотал конум: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 Пикт вздрогнул, обвел взглядом заросли и что-то ответил. Потом направил долбленку к западному берегу. Бальт почувствовал, что Конан забирает у него поднятый на поляне лук и одну из стрел. Пикт подвел латчонку к берегу и, всматриваясь в заросли, что-то крикнул. Ответом был молниеносный полет стрелы, которая вонзилась ему в грудь по самое оперенье. Создавленным хрипом Пикт переварился через борт... И упал в воду. Мгновенно конон оказался там же, чтобы схватить уплывавшую долбленку. Бальт приковылял за ним и, ничего уже не соображая, залез в лодку. Конон схватил весло и погнал долбленку к противоположному берегу. С завистью глядел на него Бальт. Видно, этому железному воину усталость незнакома. — Что ты сказал, Пикту? — спросил юноша. — Чтобы он пристал к берегу, потому что за рекой следит белый следопыт и может его подстрелить. Но это же нечестно, сказал Бальт. Он-то думал, что с ним говорит друг, а здорово у тебя, получается, по-ихнему. Нам была нужна его лодка, проворчал Конан, можно было приманить его к берегу. Что лучше, обмануть Пикта, который рад был бы с нас в шкуру спустить, или подвести людей за рекой, чья жизнь зависит теперь от нас.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 Кроме того, помни, что Главели находятся южнее форта. Если пикты переправились, мы попадем прямо к ним в лапы».